Эпилог. Белый. Потом человек по имени Мартин склонил голову, сказал Мартин. Скала под ногами была раскаленная и жгла даже через ботинки. А потом он пошел к женщине, которую любил. И когда он, наконец, подошел к ней, у него прогорели подошвы ботинок. «Здесь грустно и одиноко», сказал ключник. «Я слышал много таких историй, путник». «Твою чешуйчатую мать!» — завопил Мартин, вскакивая. «Да ты издеваешься!» Ключник засмеялся, попыхивая трубкой. Это был рослый, крепкий ключник с лоснящимся черным мехом, скрывающим чешую, с мягким, успокаивающим голосом. Я не издеваюсь, я смеюсь. Что, нельзя пошутить? «Я же, я же шесть часов рассказывал, даже семь с чувством», — сказал Мартин, усаживаясь в кресло. «Шутки! Часто вы так шутите?» «Редко, но и случай особый». «Ты ответил!» — воскликнул Мартин. «Все, теперь ты совершенно явно ответил. Я тебя поймал!» «Мы всегда отвечаем с достоинством!» — произнес ключник. «Надо только понять, что это ответ!» Мартин кивнул, протянул руку, и ключник вложил в нее старую обкуренную трубку, самую любимую, которую Мартин оставил на земле, да и вообще никогда не выносил из кабинета. Но Мартин закурил не сразу. Вначале он посмотрел на ключника и спросил. «Что там?» «Дальше!» Ключник вздохнул. «Для того, чтобы понять, ты должен сделать следующий шаг, перестать быть разумным и подняться на ступень, а ты...» «А я испугался, как и вы», — горько признал Мартин. Ключник покачал головой. «Нет, ты не испугался. Напротив, ты был настолько отважен, что повернул назад. Мы не решились. Мы взяли все, что может дать разум, все, что разум вообще способен выдержать». «И вдохнул илья муромец чуть-чуть силой от святогора богатыря сказал мартин так чтобы земля смогла его удержать Я знаю эту историю кивнул ключник это сказка поправил его мартин Все сказки мира не больше и не меньше чем правдивые истории ответил ключник ты же знаешь история говорит лишь о рассказчике И какую историю мне рассказать на своей планете спросил мартин «Расскажи правду, Мартин, расскажи, что есть два пути. Один из них дает все, что ты можешь пожелать, второй — что-то большее, но ты не сможешь понять, что...» «Я знаю, каким будет выбор», — сказал Мартин, и стал набивать трубку. Ключник покачал головой и сказал, «Ты уверен? Ведь ты сам отказался. Кстати, почему?» «Ха-ха! ответил Мартин, «вино как вино». Ключник нахмурился. «Это было неправильно», — пояснил Мартин. «Понимаешь, слишком просто и потому слишком пресно. Я понял, почему боги на Олимпе пили лишь амброзию. Человеческие вина их уже не восхищали». «Все-таки я не понимаю тебя», — признался Ключник. «Я люблю жизнь», просто, — просто сказал Мартин. «Пусть даже я сноб. Но я люблю хорошую музыку и редкое вино, интересную книгу и умного собеседника. Люблю, когда восходит солнце, и когда ночью океан бьет о берег». ну «Как можно все это получить сразу? Выпить все вина одним глотком и прочитать все книги в один миг? Обрести силу Бога и остаться с мечтами человека? Да это каторга, а не счастье. Все равно, что сидеть в большом манеже вместе с младенцами и гордиться, что можешь дотянуться до любой погремушки». «И все-таки это не главная причина», — сказал Ключник. Мартин кивнул. «Да, не главное Просто я представил себе, как брожу с планеты на планету, вершу великие дела, помогаю хорошим и наказываю плохих. Приятно, конечно. А потом вслед за мной начинают бродить такие же всемогущие, неуязвимые, бессмертные люди, оранки, гидары, и мы ревниво оберегаем последних обычных разумных, потому что все, что мы имеем, тщеславие и чувство своего превосходства перед ними. А потом мы начинаем лезть от тоски на стену, «Мне кажется, даже это не является основным», — покачал головой ключник, — «ведь верно». «Хорошо, тебя не обманешь», — Мартин усмехнулся. нет и главное. Я с самого начала, но ну, когда Ирина рассказала мне об эволюции, о катаклизмах, что наказывают за остановку, чувствовал неправду, одну единственную, но огромную неправду — эти... Апокалипсисы слишком разумно для слепой природы и слишком слепо для надразума. Ну какое дело до нас с законом природы? Бегаем мы за мамонтами, взрываем атомные бомбы или прыгаем через пространство и время. Не изменит это ничего в мироздании. То, что недопустимо, мы все равно сделать не можем. Вот скажи, есть на самом деле планета, где число «Пи» имеет иное значение?» «Ты в школе учился?» — спросил Ключник. «Это же константа. В нашей вселенной она иной быть не может. Не нравится? Придумай себе другую математику». Мартин усмехнулся. «Во-во! А представить себе Бога, что вначале дал возможность сравниться с собой, а потом лупцует осмелившихся? Это не Бог получается. Это э, самозванец, неуверенный в прочности трона». К примеру, Ключник, полубог, «Покусившие всемогущество по полной программе?» — спросил Ключник, кивнул. «Не осуждай их, прошу. Ты же знаешь теперь нашу историю». Мартин кивнул. «Знаю, потому и не осуждаю. Так вот, когда я понял, что весь прошлый апокалипсис ваших рук дело, вот тогда я успокоился. Пусть я не знаю, что там за гранью разума, но там что-то совсем другое, что-то большее. То, что не взрывает звезды и не швыряет молнии с небес. Я уже говорил тебе, боги не сжигают мостов, для этого есть люди, кивнул ключник. Однажды мне тоже захочется узнать, что там дальше. Так сильно захочется, что я перестану быть бессмертным, но у меня есть тысячи лет впереди, а если я не устану, то и миллионы. Тысячи? Миллионы? Что это по сравнению с вечностью? Мартин поднялся. Я могу пройти на землю. «Конечно. Ты можешь пройти, куда вздумается», — Ключник подумал и торжественно добавил. «Кстати, тебе больше не обязательно придумывать истории». «Ничего, я уже привык платить за проезд», — сказал Мартин. «Пока». «До встречи», — кивнул Ключник. «Да». «Что да?» «Ну, ты же хотел спросить, закончила Ирина свою историю или нет?» «Давным-давно закончила. Она на втором этаже в шестой комнате». Мартин улыбнулся и вышел.